Глава 6 Объяснение на пальцах. Невербальные сигналы кистей и пальцев рук. В списке главных отличий людей от остальных живых существ одно из первых мест по праву занимают кисти наших рук. Уникальны не только тем, что они способны делать, но и тем, как они помогают нам общаться. Благодаря им мы можем расписывать храмы, бренчать на гитаре, управляться с хирургическими инструментами, ваять статуи, выплавлять сталь и писать стихи. Они способны хватать, царапать давать пощечины и ощущать, чувствовать, оценивать, удерживать и придавать форму окружающему миру. Кисти наших рук обладают исключительно экспрессивными способностями. Они помогают объяснять глухим, иллюстрировать рассказы или рассказывать наши сокровенные мысли. Ни одного другого вида нет придатков с таким замечательным диапазоном способностей. Поскольку кисти наших рук способны выполнить сложнейшие филигранные действия, они могут выразить очень тонкие нюансы того, что происходит внутри нашего мозга. Умение понимать поведение кистей и рук крайне важно для правильной расшифровки нервальных сообщений, потому что практически все движения кистей и рук, как сознательные, так и подсознательные, производятся по команде мозга. Несмотря на то, что миллионы лет эволюции человеческие существа освоили навыки речи, наш мозг по-прежнему запрограммирован на использование кистей рук как средство точной передачи наших эмоций, мыслей и чувств. Вот почему независимо от того, используют люди слова или нет, жесты кистей заслуживают самого пристального внимания, как источник невербальной информации, помогающей нам понимать мысли и чувства других людей.